Мне никогда не вернуть эти годы, — подумала я, резко отвернулась от него, чтобы мое лицо меня не предало, и засуетилась, наполняя чайник. Его внезапное появление вызвало у меня прилив неожиданных эмоций, с которыми я не могла справиться. Неужели я действительно тосковала по отцу? «Как ты меня нашел?» — спросила я, наконец. «И зачем?» Я еще не знала, готова ли услышать ответ на этот вопрос. «Я сперва нашел тебя в этом вашем фейсбуке около года назад». В его голосе послышались мягкие успокаивающие нотки. «Ты была под своей девичьей фамилией». и там говорилось, что ты работаешь в школе Сент-Мэри в Читденфорде. Я действительно создала однажды страницу, чтобы держаться в курсе школьных новостей, пока работала там, но никогда не писала постов и даже не потрудилась обновить информацию о себе, когда уволилась. «Потом случилась забавная история», — продолжал отец, — «У меня есть двоюродный брат, который живет неподалеку отсюда. Он хорошо знает местность и рассказал мне, где находится твоя деревня». Он сделал паузу. «Ну?» — поторопила я. «В один прекрасный день я подумал, что надо приехать и осмотреться вокруг. Я не надеялся, на самом деле, что у меня появится шанс увидеть тебя». но случайно проходил мимо парка за углом от школы, и... Он запнулся. «Я тебя сразу узнал. Я никогда не забывал твое лицо. С тобой была маленькая девочка. Она выглядела так п о х о ж а на тебя». Улыбнулся он, глядя на меня. «Копия тебя в ту прежнюю пору». «Итак, ты меня увидел...» «И что потом?» — спросила я резко. «И тогда я пошел за тобой», — ответил отец, опуская взгляд в стол. «Ты проследил за мной?» «Я знаю. Знаю, это ужасный поступок. Я просто... Ну, я должен был подойти и заговорить с тобой». «Но у меня не хватило смелости», — признался он. «Я колебался целую вечность, пока ты не встала и не собралась уходить, и я не хотел все испортить. Я сам не знал, что я хочу сказать». И он усмехнулся. «Теперь, когда я здесь, я все еще боюсь, что поступаю не очень правильно». Я притопила чайный пакетик в чашке, Плеснула туда немного молока и повернулась обратно к гостю. Мой отец неловко ерзал за столом. Он пришел сообщить, что умирает. Я задумалась, имеет ли это значение для меня? Это шок для тебя. Я знаю, сказал он, увидеть меня на своем пороге. «Думаю, какая-то часть меня всегда представляла, что однажды это может случиться. Надеюсь, я не расстроил тебя?» Отец посмотрел на меня с проблеском надежды, пытаясь поймать мой взгляд, но не смог долго выдерживать его. «Я более чем заинтригована», — отозвалась я ровным тоном, — стараясь казаться отстраненной. Частенько я смотрела на б р а й е н а и думала, что детям лучше вовсе без отцов, но мой собственный никогда не давал мне шанса это выяснить. Я вручила ему чай, и он обхватил кружку своими большими ладонями, притянув ее к себе и внимательно изучая колебания жидкости внутри. «Я сожалею», — сказал он просто. «О чем ты сожалеешь теперь?» — спросила я его, крепко прислонившись спиной к раковине и изо всех сил сжимая собственную кружку. Внезапное отчаянное желание услышать его извинение удивило меня. «О том, как это случилось», — ответил он. о том, что не виделся с тобой в дальнейшем. Я на самом деле не знаю, что произошло. Призналась я, наблюдая за ним и размышляя, каково было бы, если бы рядом находился отец, если бы моя жизнь пошла иным путем, и хотела ли я бы этого в любом случае? Тихий звук включенного детского канала донесся через стену, И я поняла, что нет. Несмотря на все, я бы ничего не изменила. Очевидно, мама рассказала мне свою версию. «Это не произошло внезапно», — начал отец. «Для меня это не было легким решением. Когда я впервые встретил твою маму, она была прелестной молодой женщиной». В его глазах блеснуло воспоминание, полное энергии и планов, и я влюбился в нее по уши. Мы не имели больших денег, но были счастливы долгое время. По прошествии нескольких лет я начал замечать, что у нее много демонов, терзающих ее. Много проблем, с которыми я не очень хорошо справлялся. Она беспокоилась обо всем. Ненавидела меня, когда я выходил из дома. Была убеждена, что я не вернусь. Каждую ночь она заставляла меня вылезать из постели минимум трижды, чтобы проверить дверные замки. Всегда срывалась на мне из-за беспокойства о чем-то другом. Я начал много пить. Отец помолчал и кивнул. Да, мой способ отгородиться от этого. Однажды я понял... что больше не живу. Я выживаю и отныне не хочу, чтобы это продолжалось. Я выдвинула стул и уселась напротив него. Я задыхался, г а р р е т продолжал он. Находиться в одном доме вместе с ней стало свыше моих сил, но я не ожидаю, что ты поймешь, что я имею в виду. Я не ответила, но, должно быть, хмыкнула, потому что он взглянул на меня и сказал «Прости, конечно, ты поймешь. Ты сама видела, какой она была. Я могу себе представить, хоть и не знаю точно, каково тебе пришлось после того, как я ушел. Мама была хорошей, — возразила я, и впервые подумала, что всегда кто-то доподавлял меня всю мою жизнь». Она была такой, какой была, и я любила ее за это».